он всё это и скажет, непременно расскажет ей о горнье. Ему ужасно хотелось её увидеть. Через полчаса он будет в редакции, постарается побыстрее уладить денежные дела, пообедать с Жаном, поручить его заботам Элеизу, положить чемодан и ещё поспеет на пятичасовой поезд. А сейчас прямо из отеля позвонит в Лимур. Голос Натали звучал ласково, весело. И он вдруг почувствовал себя по-настоящему счастливым. "Я просто в отчаянии после вчерашнего разговора", сразу же сказала она. "Но мне и правда было очень страшно. Это нервы". "Я понимаю", сказал он. "Наталья, а что ты скажешь, если я приеду сегодня вечером?" Наступила тишина. "Сегодня вечером?" переспросила она. Нет, Жюль, это слишком хорошо, а ты можешь. Да, мне остачертел Париж, и мне не хватает тебя, прибавил он понизив голос. Я поеду поездом. Встретишь меня во Вьерзоне. Боже мой, растерянно произнесла она. Мы ведь ужиным у Кудырковых. Что же теперь делать? Неподдельное отчаяние, прозвучавшее в её голосе, успокоило Жиля, и он очень бодро сказал: "Доеду до Лиможа и возьму такси, а увидимся мы завтра. Можешь пообедать со мной? Завтра нет заседания Красного Креста". "Ох, Жиль", сказала она. "Жиль, подумать только, я увижу тебя завтра. Какое счастье! Я ужасно соскучилась. Завтра в 12:00 ты заедешь за мной к сестре, хорошо? Можешь её предупредить?" Он вдруг почувствовал себя непривычно собранным, мужественным, решительным. Он выбирался из того неизбывного хаоса, который назывался Парижем. Он снова жил. "Я сейчас же отправлюсь к ней", ответила Наталья. "А завтра в полдень заеду за тобой. У тебя всё хорошо? Были некоторые осложнения, даже довольно серьёзные, но я я всё уладил", решительно заключил Жюль. Владиил нечего сказать. Внезапно подумал он, согласился занять чужое место и заставил страдать женщину. Но он не мог бороться с тем пьянящим, непобедимым, жестоким лекарением, которое сопутствует счастью. До завтра, сказала она. Я люблю тебя. Он не успел сказать: и я тебя тоже. Она уже повесила трубку. 4. Лимуж. Глава 1. На этот раз поезд шёл бесконечно долго. Сразу за вокзалом потянулись парижские предгорье, которым заходящее летнее солнце придавало даже некоторую поэтичность. Потом, перед самой Луарой, Показались первые луга, покрытые зеленой лосьнистой травой и обрамленные непомерно длинными тенями деревьев. Потом стала видна и серая лента луары. Потом сделалось совсем темно, и жиль, отвернувшись от окна, принялся разглядывать безмятежные лица своих попутчиков. Ему было хорошо в этом поезде, который неотвратимо приближал его к дому сестры и к Натали, приближал его к любви и покою, и ему казалось, что такого сочетания никогда еще не бывало в его жизни. Он вышел в Лиможи в начале 12-го. Было темно, и он буквально замер от изумления, когда Натали вдруг кинулась ему на шею. Он отшвырнул чемодан и крепко обнял ее, не произносями слова, оглушенный счастьем. Они долго стояли так на перроне, прижавшись друг к другу, слегка покачиваясь, как на палубе корабля. и я обращаю внимание на пристальные взгляды, которые они чувствовали на себе. Наконец, Жэль откинул голову и посмотрел на неё. Он никогда раньше не замечал, что у неё такие огромные, широко расставленные глаза. Как тебе удалось вырваться? Я сбежала, ответила она. Не могла больше. Этот ужас был каким-то кошмаром. За супом я думала, что сейчас ты проезжаешь Орлеан, а когда подали рыбу, что ты уже в Шатурю.